«Ты чего там притихла?» В самый ответственный момент легонько пихнул меня под многострадальные ребра похититель. «Отключилась, что ли?» «Нам же лучше!» — отозвалась женщина с переднего сиденья. «Еще не меньше часа ехать! Не хватало ее вопли все это время слушать! И так тошно!» «Тебе-то хорошо! Сидишь сзади, свежим воздухом дышишь, а я уже задыхаюсь от вони повозки!» Этого унижения дух стерпеть уже не мог. Еще бы, какая-то жалкая человечишка, которой он вынужден подчиняться, посмела возмутиться лучшим ароматом на свете. Как говорится, хочешь стать злейшим врагом огненного духа, скажи ему, что ненавидишь запах серы. Повозка резко остановилась. Я лежала в тесном промежутке между сиденьями, поэтому просто перекатилась на другой бок. А вот моим похитителям пришлось хуже. Судя по ругательствам, полетевшим сверху и спереди, они неплохо приложились. Женщина а рычаг управления, мужчина, о спинку ее кресла. Я испуга напискнула и поспешно окутала себя непроницаемым облаком защитных чар, ощутив под собой всю возрастающую дрожь. Да, моя затея увенчалась полным успехом. Дух не просто разозлен, он в ярости. Теперь бы выжить в том огненном безумии, которое он устроит своим обидчикам. В следующий миг началось что-то невообразимое. Я не могла прикрыть и так пострадавшую голову руками, поэтому постаралась компактнее сжаться и принялась молиться всем богам обитаемых миров, которых только знала. По-моему, даже священную змею Вария помянула. Вот тут-то я впервые пожалела, что не так давно отказалась от могущества мага-универсала. Впрочем, мне относительно повезло. Меня швырнуло на какие-то острые осколки, сверху основательно приложило тяжелым и мягким, но больше не кидало. Я замерла, опасаясь лишний раз даже вздохнуть и тем самым привлечь к себе внимание. Энергетический щит трещал, в любой момент рискуя рассыпаться, но держался. Держалась и я вкладываясь в заклинание без остатка. И, наконец, оглушительный рев атакующих заклинаний пошел на убыль, а потом и вовсе схлынул, оставив после себя лишь звенящую тишину в ушах. Я стиснула зубы, из осторожности не желая сразу же убрать щит. Выждала для верности минуту и лишь затем оборвала нить подпитывающих чар. Настороженно прислушалась, не приближается ли ко мне дух обнаруживший, что одна жертва избежала его наказания. Но все было тихо. Видимо, разделавшись с незадачливыми похитителями и получив долгожданную свободу, мой невольный помощник поспешил отбыть во своясе, спасаясь от возможного наказания своего хозяина. Я завозилась на острых осколках. Должно быть, это остатки стекол повозки. Ну что же, тем лучше» и, стараясь не обращать внимания на боль от порезов, я принялась перепиливать злополучную веревку. Когда она поддалась, я позволила себе жалобно всхлипнуть, затем некоторое время лежала на спине, пережидая, пока к онемевшим рукам вернется чувствительность. После сорвала с головы надоевший мешок, освободила ноги и огляделась. Стоило признать, огненный дух постарался на славу. Еще и не думала светать, но света полной луны вполне хватило, чтобы оценить масштабы его мести. От повозки, по-моему, не осталось ни единой целой детали, кроме сиденья, которым меня придавило в начале представления. Неподалеку от меня высилась груда искореженного металла, а чуть в стороне... Я поспешно отвела взгляд, сглотнув комок тошноты. Нет, не хочу смотреть. Похитители, кто бы они ни были, получили по заслугам, Прежде чем жалеть их, подумай, Киото, оставили бы они тебя в живых, когда заказчик добился бы от Дальшера выполнения его указаний. Сильно сомневаюсь. Правда, в глубине души все равно шевельнулось смутное несогласие. Если бы меня с самого начала планировали убить, то не стали бы натягивать мешок на голову. В самом деле, к чему такие сложности, раз участь жертве предрешена? Но я не стала зацикливаться на этой мысли». Потом. Я подумаю об этом потом. Сейчас у меня и так хватает проблем. Положение у меня в самом деле было аховое. Я находилась на какой-то пустынной дороге, по обе стороны от которой высился глухой хвойный лес. Но, предположим, по следам колес я определю, куда надлежит держать путь. А что дальше? Мыслевизор у меня с руки сорвали, более того, туфли тоже куда-то пропали». Наверное, слетели еще около департамента, поскольку в повозке их на мне уже не было. В довершении всех бед я так поспешно убегала от дальшера, что забыла в лавке жикет, и сейчас ночной ветер ощутимо холодил мои обнаженные плечи. Мда, не стоило мне сегодня надевать столь открытое платье, но разве я могла утром предположить, что вечером попаду в такую передрягу? и знак бедствия при помощи магии не подашь. И так выложилось настолько, что от слабости аж качает. «Ладно, где наша не пропадала?» – прошептала я, поворачиваясь в ту сторону, откуда мы предположительно прибыли. «Вряд ли мы успели уехать далеко от Нерия. Скорость у повозки наверняка была невысокой, раз женщина так неуверенно управлялась с огненным духом. Прогуляемся». Я оторвала от подола платья длинную полосу ткани, быстро перевязала запястья, порезанные при моих отчаянных попытках освободиться, и со всей возможной скоростью поспешила прочь от места аварии, стараясь держаться ближе к обочине дороги. На всякий случай вдруг главный злодей забеспокоится, обнаружит, что птичка выпорхнула на свободу, и отправится в погоню. Тогда, возможно, мне удастся скрыться в чащобе и переждать опасность. Впрочем, через несколько минут стало ясно. Я переоценила свои силы и поторопилась с оптимистичным выводом о скором возвращении в город. Перед глазами все периодически темнело в предчувствии обморока. Но я все равно шла вперед. Упрямство мне всегда было не занимать. Когда рассветное солнце позолотило верхушки темно-зеленых елей, я все еще была на ногах и все еще брела по направлению к городу и даже ни разу не присела. Нет, не потому, что не устала, просто я боялась, что после этого у меня уже не получится встать. От холода меня колотила мелкая противная дрожь, от которой зуб на зуб не попадал. Босые ступни замерзли так, что я их не чувствовала. Никогда бы не подумала, что под утро становится так зябко. Пожалуй, отныне я всегда буду одеваться исключительно в теплые вещи с длинными рукавами. Так, на всякий случай. С моей жизнью, насыщенной бурными событиями, эта предосторожность явно не окажется лишней. Я уныло вздохнула и попыталась представить, что сейчас делает Дальшер. Неужели он еще не заметил, что меня похитили? С этого желтоглазого гада станется после ссоры отправиться на вечеринку, подцепить там какую-нибудь кралю и развлекаться с нею всю ночь напролет». Вот ваш на его месте точно уже весь Нерри на уши поднял. И в этот момент в мире вокруг меня что-то произошло. Я остановилась, с удивлением наблюдая, как лес по обочине вокруг подернулся радужной мерцающей дымкой. Это еще что такое? Неужели загадочный заказчик похищения вышел на мой след? Боги, но как я устала! Даже бежать не могу! Однако я все же пересилила себя и поковыляла к ближайшему кустарнику, намереваясь переждать опасность под его ветвями. Точнее, я сделала всего пару шагов, как обнаружила, что воздух сгустился настолько, что просто не пускает меня дальше. Я всхлипнула от ужаса, развернулась и попыталась было убежать, но потерпела и в этом сокрушительное поражение. Так, наверное, чувствует себя муха, завязшая в меде, Неожиданно выяснилось, что я даже пальцем пошевелить не могу. Я рванулась изо всех сил и внезапно провалилась в телепорт, любезно раскрывшийся передо мной. Томительный миг падения через черное небытие, и я очутилась в знакомом кабинете Дальшера. Не удержавшись на ногах, рухнула на мягкий светлый ковер, моментально заляпав его грязью и кровью, сочащихся из многочисленных ссадин и порезов. «Киота!» Во встревоженном восклицании слились сразу два голоса – Вашария и Дальшера. «Что с тобой случилось?» И только в эту секунду, убедившись, что действительно оказалась в безопасности, я позволила себе расплакаться.